Глава пятая Следующее покушение на пистолет Маста случилось через 10 дней после того, как Каптенар Муссо привез пулеметы. Со дня нападения на Перл-Харбор прошло почти три недели. Страх перед высадкой японцев улегся, и жизнь на Макапу более или менее вошла в колею. Ясно, что если бы японцы намеревались после воздушного налета высадить десант, они не стали бы ждать три недели. Кроме того, основная, самая тяжелая часть работы по установке проволочных заграждений на Макапу была выполнена, и оставалось только внести кое-какие улучшения усовершенствования. Это и привело, так сказать, к фланговой атаке на пистолет маст. Маст когда не дежурил у пулемета, Работал в большой команде из двенадцати человек под началом сержанта, командира отделения. Они обносили позицию с суши проволочным забором с оттяжками на одной или на обе стороны. Это была большая работа и в одной команде с мастом. Оказался его старый враг О'Брайан и маленький капрал с худым лицом, помощник командира отделения Винсток. Под его командой было пулеметное гнездо и, кроме того, половина их строительного отряда. Поскольку это была большая и важная работа, время у каждого было расписано так, что вне зависимости от того, кто нес дежурство у пулеметов, 12 человек для рабочей команды было всегда в наличии. Поэтому Маст нередко работал бок о бок со своим старым врагом О'Брайеном. После того, как О'Брайен попытался отнять у Маста пистолет, они с Мастом не разговаривали и, по возможности, избегали друг друга. Но паяц и пролаза О'Брайен сумел подружиться с Винстоком. А после того, как основная, самая тяжелая часть работы была закончена, большую команду разбили, и Маста опять вместе с О'Брайеном, в составе отряда из четырех человек под началом Винстока, поставили исправлять огрехи. Для маста это оказалось бедствием. Установка проволочных заграждений вокруг всей позиции была изнурительной, немыслимо тяжелой работой. Надо было поставить 350-400 метров забора, при том, что на глубине нескольких сантиметров под почвой залегала сплошная скала. Металлический винтовой кол, принятый в армии со времен прошлой позиционной войны на Западном фронте, ввинчивался в эту землю не лучше, чем вбивался деревянный колышек для палатки. В самые первые дни они поставили на берегу перед позицией длинный забор в виде буквы «П», упиравшийся основаниями в их высоту, и это был труд, приносивший удовлетворение, почти приятный, благодарный, хотя море дважды смывало заграждение, пока сержант и их начальник не сообразил отнести его назад, выше отметки прилива. Стоило только вставить железный или деревянный рычаг в проушину, и кол чуть не сам ввинчивался в плотный податливый песок. Колья, длинные и короткие, выстраивались ровно как по нитке, услаждая глаз и эстетическое чувство. Заграждение получалось прямо с картинки в учебнике. Здесь же скала подходила к самой поверхности, а местами выпирала наружу, и работа была трагически безнадежной, утомительной. Никакого удовлетворения и услады она не приносила. Колья запрашивали по полевому телефону и привозили их кухонные грузовики. И там, где не годились другие способы, под них в скале долбили ямы, а затем засыпали винтовые основания колье вбитым камнем. Там, где можно было использовать природные трещины и разломы в скале, колья загоняли в них. Забор получался растрепанный, кое-где извиристый, с неровными прогонами. Колья иногда торчали под самыми неправдоподобными углами. Многие из них упали бы от одного хорошего рывка а под тяжестью человеческого тела завалилось бы не меньше трех высоких главных кольев, не говоря о коротких, для оттяжек. Тем не менее они справились ценой непомерного каторжного труда. Маст ложился спать на нестихающем ветру, завернувшись в два одеяла и полупалатку, небритый, немытый, чумазый, ощущая, как клинья грязи подпирают каждый ноготь и с трудом перенося запах собственного тела. Спина и руки ныли постоянно, как давно подгнивший зуб, но он знал, что через шесть часов его поднимут на боевое дежурство. Иной раз руки во сне затекали до самого плеча, И когда он просыпался, были как чужие, так что, неосторожно подняв руку, можно было заехать большим пальцем себе в глаз. Во всем этом он был не одинок, но сознание того, что и другие страдают, также нисколько не облегчало ему жизнь. И в эти часы пистолет, прикасавшийся под рубашкой к телу, был для него самым большим, если не единственным, утешением. С начала войны у них на позиции никто, кроме, конечно, молодого лейтенанта, который мог отправиться на ротный КП когда угодно, не мылся и не брился. Заперты в своем загоне из колючей проволоки, которые они сами же себя окружили, полностью отрезанные от мира, если не считать грузовика, трижды в день привозившего пищу и воду, Они с каждым днем становились все грязнее, все обтрепаннее и все угрюмее. По мере того, как ослабевала угроза немедленной высадки японцев, исчезала и объединявшая их чувство опасности. Свары вспыхивали все чаще. Только к исходу третьей недели, немного разобравшись с более неотложными делами, Кто-то из ротного начальства догадался наладить регулярные сообщения на грузовиках между командным пунктом, где была проточная вода, и позициями, так, чтобы раз в два или три дня каждый солдат мог приехать, принять душ и побриться. Это сильно подняло дух на Макапу. Это сильно подняло дух на всех отдельных позициях роты. Но эта же система поочередного мытья оказалась роковой для Маста и его пистолета. Решено было, кем и на основании каких расчетов неизвестно, что с Макапу можно отпускать не больше четырех человек за раз. С других позиций, занятых всего десятком людей, отпускали троих, но на Макапу... С потолка взялась эта цифра или еще откуда. Был приказ четверо. И когда подошла очередь ехать масту, ремонтно-заградительный отряд капрала Винстока отправился туда в полном составе под командованием капрала Винстока. Они ехали мыться и бриться на большом двух с половиной тонном грузовике и по дороге к ним подсаживались люди с других изолированных и безводных позиций. Эти люди встретились впервые после начала войны и не могли наговориться, словно старые соскучившиеся друг по другу приятели, хотя до войны они были едва знакомы. Грязные, небритые, с воспаленными глазами, они жались в кузове, как будто ища друг у друга защиты, и жадно глядели на редкие гражданские дома. Перед городом дома стали попадаться чаще, и, проезжая мимо какой-нибудь из ротных позиций, они с завистью рассуждали о стоящих поблизости гражданских домах, есть ли у хозяев дочка и пьют ли хозяева спиртное. А где гражданских домов поблизости не было, грузовик останавливался и подбирал очередную партию солдат. Командный пункт роты находился у подножья высоты на мысу Коко, напоминавшем горбатого кита, то есть похожим на кита он казался с моря пассажиром туристских судов, когда они еще ходили. Через низкую седловину, отделявшую его от горной гряды, шло шоссе, и в нескольких сотнях метров начинались окраины города. Здесь были и женщины, и виски. И здесь стояла другая половина роты — курортники. Их участок обороны тянулся по богатым приморским имениям. Но, не добравшись до верха седловины, откуда можно было хотя бы полюбоваться на эту роскошь, их грузовик свернул налево на извилистую дорогу. Тут, у основания мыса, располагалась парковая зона, до войны что-то вроде общественного парка. Между пятнадцатиметровой каменной грядой, в которой были вырублены ступени и тихой бухточкой, известной под названием Ханаума, тянулся прекрасный пляжик с пальмами, с собственным танцевальным залом и маленьким рестораном, теперь запертыми, безмолвными и унылыми. Наверху гряды Под деревьями парка, служившими прекрасной маскировкой и защитой от солнца, стояли палатки ротного КП. Неподалеку, в той же роще, были две общественные бани, мужская и женская, но в обеих теперь хозяйничала армия, к ним-то и направлялся грузовик Маста. Маст почти уже забыл, какая это роскошь, душ и бритва. Поиск кобурой он из осторожности подвесил на виду прямо перед открытой душевой кабинкой, а, закончив омовение, спустился к берегу и уселся в одиночестве на ступеньках гулко пустого танцевального зала, блаженствуя в непривычной теплой солнечной тишине, которая после ветра на макапу казалась оглушительной. Штатских суда уже не допускали, и безлюдные с запертыми ставнями танзал и ресторан нагоняли тоску обылом. Маст только сейчас понял, как он привык к ветру. Здесь и углядел его капрал Винсток, и с хитрым, как всегда выражением, на тощей крысиной мордочки подсел к нему. Маст уже тогда подумал, к чему бы это. Благодать, а! С улыбочкой сказал Винсток, глядя на пальмы и мирную солнечную бухту, где вода едва колыхалась и блестела на солнце. «После нашего ветра, я думал, оглох здесь, честное слово». Он медленно провел по свежевыбритому острому подбородку. «Жалко, шалман закрыли, а?» — с грустью добавил он. «Ага», — отозвался Маст. «Как подумаешь, что надо возвращаться, тошно делается». Рассеянно прибавил он. Подобно остальным, он только здесь, в укрытом тихом месте, ощутил свою опустошенность. «А чего ты не попробуешь устроиться писарем?» — закинул удочку винсток. «С твоим-то образованием. Вот ты сидел бы здесь все время». Он лениво встал, спустился со ступеней на стриженную травку и пошел рядом с мастом к пляжу с пальмами. «Я не хочу быть писарем». — сказал Маст. Винсток остановился и посмотрел на Маста. — Ты, Маст, я и не знал, что у тебя есть пистолет. Откуда? Ты же не пулеметчик. Тебе пистолет не положен. Наглость этого заявления сама по себе насторожила Маста. За три недели Винсток не мог не заметить пистолет. На позиции о нем знали все, кроме главного начальства. Молодого лейтенанта и двух взводных сержантов. и Брайан наверняка рассказывал Винстоку. Маст повернулся и внимательно посмотрел на хитрую мордочку Капрала. «Я его купил еще до войны. Артиллерист из восьмого полка продавал», — сказал он. «Кроме шуток?» — с большим удивлением воскликнул Винсток. «Повезло». Он опять задумчиво потер бритый подбородок. «Но...» Это, получается, покупка и хранение краденого имущества, и так ведь? Этот малый или еще кто, не обязательно он сам украл пистолет. Он опять замолчал и грустно сморщил хитрую мордочку. Ей-богу, Маст, прямо не знаю, что мне с тобою делать. Маст впервые услышал от Винстока, ей-богу, обычно Винсток обходился ругательствами. Что значит делать? — сказал Маст, и еще более насторожился. — Да понимаешь ты, Винсток, как бы извиняясь, пожал плечами. — Понимаешь, пистолет принадлежит армии. Ты-то, конечно, не крал, я знаю, но ведь ты где-то его взял. кто ты ведь тебе его продал, значит, сперва его где-то украли. У армии. Это ж в каком я теперь положении... «Не пойму, твое-то при чем положение?» Пристально глядя на него, сказал Маст. «Причем?» «Нет, Маст, очень даже при чем? Очень даже не понимаешь, что ли? Ты в моем отряде? Я твой начальник?» «Значит, я и за это отвечаю». «И не перед кем-нибудь, перед армией, понял?» «С какой стати?» проворчал Маст. «Ты мне не начальник. Мы с тобой даже не в одном взводе. Мой начальник — командир моего отделения». Я под тобой только временно, тебе временно дали маленький отряд только на время этой работы. А я про что толкую? — сказал Винсток. — Конечно, временно, но пока ты тут, пока ты у меня в отряде, я за тебя отвечаю. А значит, что? — Значит, и за пистолет. Он опять замолчал и задумчиво глядел в сторону, потирая бритый подбородок. Как и Маст, он, видно, еще не привык к этому ощущению. — Да, надо решать, что с этим делать. Вот такая штука. — Делать! — раздраженно проворчал Маст. — Делать! — Чего тут нахрен делать? — Ну, забрать его у тебя. Винст, так, как бы извиняясь, пожал плечами. — И сдать. — Вот тебе и положение, Маст. — Да еще какое, честно говорю. Он сделал грустное лицо. «Да ты что, фонарел?» — взорвался маст и судорожно вскочил на ноги. Он постоял, глядя на Винстака и опять сел. «Во-первых, ты мне не начальник. А во-вторых, этот пистолет — не твое собачье дело. Наша рота здесь вообще ни при чем. Сказано тебе, я его купил у артиллериста из восьмого полка». «Нет, я на это смотрю по-другому», — грустно возразил Винстак. Понимаешь, Маст, я за это вроде как морально отвечаю. Мне надо решить, что с ним делать. Ладно, я, значит, подумаю и сообщу тебе. Тут надо раскинуть мозгами. Он виновато и дружелюбно хлопнул Маста по руке. Не обижайся. Я подумаю, может, я и не обязан его отбирать. Ладно, пошли. Нам уж наверх пора. Машина скоро отправится. Сообщишь, значит, проворчал Маст. А как же? Весело ответил Винсток. А как же? Так вот, соображу, что мне делать. Он повернулся и пошел по траве к вырубленным в камне ступенькам. Маст продолжал сидеть, глядя на воду, обрамленную тихо шуршащими пальмами. Но пейзаж утратил в его глазах значительную долю своей прелести. Что-то он не помнил чтобы раньше Винсток был таким салагай. Как раз наоборот, у него вечно были неприятности от того, что он ловчил и хитрил. Маст нервно вытягивал пальцы, один за другим, щелкая суставами. Потом он скусил ноготь на указательном пальце и со злостью выплюнул. Не надо ему было спускаться сюда где Винсток мог открыто пристать к нему. Надо было остаться со всеми. При людях Винсток не посмел бы. Пистолет превращался в почти непосильную заботу. Она управляла всеми его мыслями и поступками. Еще немного, и он не выдержит. Сверху, с лестницы, Винсток уже звал его в машину. Все садятся. И устало поднявшись, он окинул взглядом прекрасный тропический пейзаж, как раз такой, какие он видел в кинофильмах и мечтал увидеть в жизни. Но сейчас эта картина представлялась ему в мрачном, горестном, трагическом свете. Она вселяла печальное, меланхолическое смирение. Все это не для него. Так же, как и курортные позиции на участке. Занятым другой полуротой, для него жизнь припасла только разные макапу и разных винстоков. От того, что он признал и принял это, ему стало даже приятно. Возвращение на макапу было еще хуже. Всем до смерти не хотелось расставаться с удобным и тихим командным пунктом, как бы у бога он ни был, по сравнению с береговыми позициями в самом городе. Когда седловина мыса Коко осталась позади, и грузовик выехал на берег, ветер снова ударил по ним. Впереди за кабиной было потише. Там сидели друг против друга Винсток и О'Брайен и, сдвинув, головы разговаривали улыбались. За опенившимся на ветру прибоем, далеко в открытом море, как грозовая туча на горизонте, виднелся Малакай, где жил когда-то Стивенсон и до сих пор существовал Лепрозорий. Масту было ясно, к какому решению придет Винсток, и все же, После того, как они снова высадились на своем проволочном островке, и сразу же все четверо принялись укреплять и поправлять колья, выпрямлять безнадежно неровную линию заграждения. весь остаток этого дня, покуда Винсток не подошел к нему после ужина, Маст пребывал в состоянии мучительной тревоги. — Я все обдумал, Маст. — сказал Винсток, виновата, сморщив худую острую мордочку. — Основательно обдумал. — Придется мне забрать у тебя пистолет и сдать его сержанту Пендру, чтобы он сдал в коптерку. — Противно мне все это, Маст, — сказал он. — Я знаю, ты думаешь, я перетрухал, а мне совесть не позволяет поступить по-другому. Это моя обязанность, как капрала. Может, он так вернется к настоящему владельцу, — добавил Капрал с видом святоши. Маст глядел молча на него прищуренными глазами, а разум его отчаянно метался в поисках выхода. Выхода не было. Как ни крути, Винсток, Капрал, начальство. Откажется Маст, он все равно доложит сержанту пендру а старый сержант как бы он к этому не отнесся поддержит конечно капрала а не рядового маст медленно снял пояс отстегнул пистолет и отдал винстаку запасные обоймы тоже придется взять сказал тот маст отдал их ты уж извини маст сказал винстак виновато скривившись чего там сказал маст он стоял и глядел вслед сухонькому капралу который направлялся с его добром к норе номер один командному пункту. Сам, того не зная, капрал из-за каких-то никому непонятных моральных соображений уносил с собой его надежду больше, чем надежду, его веру. Маст мог бы убить его и убил бы с легкостью если бы существовал какой-нибудь способ сделать это безнаказанным. Маст прожил целый день в ужасной тревоге, и еще несколько дней ему предстояло прожить в таком мраке, какой знаком разве что самоубийцам. «Когда ты отнимаешь у человека надежду на спасение», снова и снова спрашивал себя Маст, изо дня в день, просматривая терзающий киносюжетик где японский майор разваливал его напополам, как дыню. Когда ты так поступаешь с человеком, что ему остается? Но один этот день ужасной тревоги и несколько дней самоубийственного мрака были пустяком по сравнению с тем, что пережил Маст через неделю, когда ремонтный отряд Винстака был уже расформирован, и он, Маст, выходя на работу в составе другой команды, увидел на поясе у капрала Винстака свой пистолет.